Горловой писк гражданина Груздева быстро растворился в удовлетворенном реве шамаханской орды. Яга величаво просеменила к стене, вытащила из-за пазухи чистый белый платочек и заботливо сбросила его тощей жертве нашего произвола. «Теперь чайниум не тронут. Пущай он им до утра сказки рассказывает, до псалмы поет. А у нас своя служба не ждет. Пойдем-ка в отделение, Никитушка». Надо нам этой же ноченькой самим лиху невезением обеспечить. Пусть чай нашей ложкой своего же варева отхлебнет. Все согласно кивнули. Уходя со стены, последним, я бросил мимолетный взгляд вниз. Гражданин Груздев старательно размахивал белым платочком, а ему навстречу уже выезжали три неумытых, обманчиво улыбчивых шамахана. Но... «Черное дело сделано!» — подцепила меня под руку наша бойкая старшонка. «Но чур до да терема, родимого, рта не раскрывать. Не хочу, чтобы Бог древний, зловредный, нас подслушивал, но имею я мысль оригинальную. Только б Аленка твоя согласилась». Ох, если б я хоть на мгновение мог предполагать, что задумала многоопытная глава нашего экспертного отдела. Но в этом расследовании... ведущая роль принадлежала не мне. Я вообще мог бы записать в свой положительный баланс лишь догадку о многовековой трансформации одноглазого Одина в лихоодноглазого. Однако ведь главное умение любого начальника правильно поставить конкретные задачи перед подчинёнными и подконтрольно добиться от них нужного результата. Это у меня пока неплохо получается. До отделения добрались без проблем. Город жил своей привычной жизнью, Народ доверял правительству и толщине крепостных стен, потому в панику никто не ударялся. Саматохи не было, а если что и доставляло людям лишние заботы, так это не везение. А к нему, как я уже говорил, просто начали привыкать. Это же мне подтвердила и Яга на закрытом совещании нашей расширенной опергруппы в горнице за чаем. Провалился план Кощеюшкин. Не рассчитал он, Менталитет русского. Иноземцы бы от лиха в три дня взвыли. По лекарям да костиолам с молитвами прятались. У них же все по уму построено, как в механизме часовом. Одну песчинку ветром забросило, и никакой мастер не починит. Восточный народец — дело иное. На востоке бы от лиха нашего не открещивались, приняли бы его как часть бытия. Лапки вверх подняли и не сопротивлялися, покуда само не пройдет. Ну, а у нас, на Руси, про всё свой размер и подход собственный. Раз нам избавиться от лиха никак нельзя, так стоит его от нас избавить. Конкретизируйте, серьёзно попросил я, зная, что Яга больше длинных слов не пугается, и словарный запас у неё значительно расширен. Конкортизирую, -кор почти правильно выговорила бабка. Раз оно у нас На Аленку твою глаз единственный положила? Надо-ть вам семь минут на подвенец идти. Пока ты, девка, в невестах обретаешься, тебе всякий подкатываться вправе. Вдруг да и передумаешь. А вот законную жену уже сам Господь хранит. Ну и муж, ежели не простофиля. Я согласна, — серьезно подтвердила бывшая обесовка. Я согласен, — столь же важно поддержал Митя. и я почувствовал себя несколько неуютно. «В каком смысле согласен? Ты-то здесь при чем?» «Не знаю покуда», — честно признался он. «Но ведь бабуленька сейчас все одно придумает. Разве ж может какое дело опасное быть, чтобы она меня, сироту, не задействовала?» По коротком, но зрелом размышлении все признали, что да, не может. Наша домохозяйка... Правда, поворчала минуту другую, что, дескать, товарищи по службе из неё опять тигру бенгальскую делают, но успокоилась быстро и действительно завалила митинку заданиями. Во первых в делах к немцам сбегаешь, передашь кнуту плёт кричу, чтобы совсем в войском слободским к полуночи у ворот городских собрался и приказу ждал. Царица про то знает, а уж горох до утра при себе удержишь. говорит: "Это её долг перед новым отечеством". Я понял, что бабка разработала сложный, многоступенчатый план, что она вовлекает в него уйму людей и ресурсов, что гарантий на успех никаких, но всё-таки, а хуже всего, что меня в курс дела посвящать никто не собирается. Луч простит меня грешную, поймав мой унылый взгляд, покаялась Ега. А только Не тебе, не Алёнке всего знать нельзя, и без того лихо с вас глаза не насытного не сводит. Просто поверь бабушке. Все мои беды и влипания обеими ногами в разные субстанции, с итуёвины и проблемсы, начинались, как правило, именно с этой почти библейской фразы: "Просто поверь". Ага, нашли дурачка. И искать долго не пришлось. А ты, Митенька, а после того, как всех немцев под дружью поставишь, бегом-беги к храму Ивана Воина. Кого по дороге заметишь, с собой тащи. А никого не будет. Так вон их Еремеевскую сотню стрелецкую полным составом пригони. Лишними не будут. Главное, чтоб вопросов лишних не задавали. Я окончательно потерял нить бабкиных рассуждений. Разве что мама, дорогая, Но ведь отец-князд назначил венчание только на завтра. В дверь постучали. Молоденький стрелец попросил разрешения передать бабе-еге записку от подруженки. "Ей богу, он так и сказал, от подруженки. Кто бы сомневался в её идентификации? Тётка Матрёна, как пить дать". Ега бегло прочла передную бумажку, победно почесала знаменитую бородавку и, подняв вверх узловатый палец, сообщила: Дело решённое. Тянуть кота за гордость куриную не станем. А всеми силами дружно к делу выдвинемся, только дорожками разными. Ты, девка, с Еремеевым пойдёшь. Он мужик проверенный, в обиду не даст. Мы с Никитушкой отправимся уже вдвоём-то и отмашемся, если что. А ты, Митенька, своё задание исполняй. Что где не справишься, Хал, перепотышь, уж не серчай. Терпения у стариков мало. Тебе как самому то больше нравится: кошкой или собакой? Понял, мигом расшифровал наводящий вопрос наш младший сотрудник. Не утруждайтесь, бабушка, удружу так, что не боясь не пожалеете. Да и что сразу сугроста? Бабка ответила, митя ей, а она ему, слово за слово, пока не крепко зацепились языками. «Ты догадываешься, что она задумала?» «Ох, милый!» Алена мягко скользнула в сторону и прижалась ко мне, спина к спине. «Она думает, что если мы сегодня же обвенчаемся, то Лиха наверняка этого допустить не захочет. Но в храме его мощь слабее, а если он растратит силы еще и на людей рядом...» «Бабуля хочет опять упрятать его в орех?» «Да, но для этого он должен стать зримым. Нельзя заколдовать то, чего не видишь». и чью природу не знаешь. А если лихо ослабеет, то... Риск, конечно, был. Но и шанс на успех этой авантюры тоже. Сколько я научился разбираться в колдовстве, и Алена, и Яга правы. Нам надо увидеть противника в лицо. Ловить невидимку практически невозможно. Вот даже для сравнения вспомним, как мы задерживали мою же невесту в шапке невидимки. Увидеть владельца такой шапки нельзя, но можно разобрать его следы, пытаться облить водой, обсыпать мукой, пустить по следу собаку и всё равно задержать. С лихом это не прокатывало. Оно было невидимо непосредственно в ношении волшебной экипировки, а, так сказать, само по себе. И случай с Иеремиевым, и та памятная драка на Лялиной улице с появлением одного светящегося глаза доказывали, что оно